Глава 8. Академия. Из экзаменационной комнаты я вышла на трясущихся ногах и с огромным желанием прилечь на ближайшую горизонтальную поверхность. По опустевшим коридорам я спустилась к академическому парку и без стеснения уселась прямо на траву. Я победила. А чувство было такое, словно проиграла. Сидела и не могла забыть этот отчаянный и страшный взгляд, в котором ненависть мешалась с болью, с горечью. Я знаю, в той прошлой жизни я часто видела такой же в зеркале. Но почему? Я совершенно точно познакомилась с Ренхардом в день нападения на Дилижанс. А не видела его в гостях клана Тарвиш. Он никогда не приезжал к Альене, и его имя никогда не упоминал Клавис. В доме часто произносили Винзу, но никогда Ренхард. И он тоже не был знаком со мной, потому что называл Вейрой и спрашивал мое имя. Хотя, если подумать, он совершенно переменился после слов Алиены. но... Это же совсем другое. Реакция брата на более удачливую соперницу сестры, Хотя я могла бы поклясться распятием, что если кому и повезло из нас двоих, то именно Алиене. От нее никто не отказывался, и ею никто не пренебрегал. Не знаю, сколько я так просидела, но очнулась только, когда потемнело небо. А в воздухе повисла предвечерняя свежесть. Рядом со мной остановились лакированные туфли с серебряной пряжкой. Взглядом Я добралась построенным ногам и дорогому камзолу до физиономии знакомого блондина. К моему удивлению он попростецки плюхнулся рядом со мной, устало привалившись к дубу. Зря ты отказалась от кураторства ректора. Он мощь, как это тонко подмечено. Но одно дело, когда эта мощь на твоей стороне, и совсем другое, когда на противоположной. Он ректорствует всего полгода, но здорово изменил правила. Ты, номерянка, поэтому не знаешь, но он многое сделал для таких, как ты, и для таких, как я. Ты ант, я слышала. Неужели и антов притесняют? Настроение у меня было дурное, а неприязнь к драконам достигла пика. Кормят в ресторане среднего класса, дают экипаж без золоченных задников, А на камзол лепит на три бриллианта меньше, чем у законного сына. Невыносимая боль. Я читала в местной прессе о притеснениях антов с умилительной нежностью. Так сильно их обижало урезанное количество благ. В статьях шел пересчет подаренных брошек, измерялась длина ленты для волос, количество оборок на платье и даже стоимость бисерных кошельков, подаренных на день признаний. В полумраке сада глаза блондины блеснули холодом, и он, откинув голову, коротко расхохотался. «Глупая намерянка. Думаешь, все знаешь? Ты не знаешь ничего. Ант не имеет права носить золото, не имеет права ставить карету впереди законного сына любой семьи, не может сесть за стол раньше, чем за него сядет наследник, не может поступить в академию раньше наследника». Анта, потерявшего ценность, можно продать другой семье, подобно рабу или изувечить. Ант — тень. Ант — второй сорт. Количество чертовых брошек и серебро говорит о статусе его владельца. Количество алмазных звезд — о статусе клана. И есть анты, которым веи кланятся брезгуют. Я слушала блондина, раскрыв рот, в полном шоке от признаний. Да это я понимаю социальное неравенство. Заходит человек в кафе, а у него буквально на груди написано, кто он и чего стоит. Серебром выложено. На дом, что читала, посмеивалась, делая выводы о мире драконов на основе человеческих мыслей и чувств. В тех книгах, что я читала, анты признавались равными первым детям клана и могли занять место в семье сообразно своим талантом. Выходят и книги лгут, закрывают глаза на неидеальную правду. Блондин встал, отряхивая идеальные брюки, которым не пристало ни соринки, и пошел к академии. Уже на выходе из сада он вдруг обернулся. — Иди распределяйся, ткачиха, у тебя второй по численности факультет. Но лучшие комнаты отдают воинам, так что позаботься о себе. Желание спать в теплой постели после сытного ужина заставило меня подняться и рысцой двинуться за блондином. Надо бы ими его спросить. Такой полезный дракон оказался. Первый ант, которого я увидела в этом мире. У Клависа были братья и сестры от Наяр, но я никогда не видела их в главном доме или саду. Они существовали за пределами моего взгляда. Может, поэтому я знал о них настолько мало? — Постой! Скажи свое имя! Его звали Лит, и он был вторым сыном клана Шалез, что по драконе значит «третий». Их клан действительно когда-то был третьим по значимости, но вот уже второй век терял позиции, скатившись в столичном совете на седьмое место. Его брат не смог поступить в академию, и после очередной неудачной попытки отец дозволил пойти в академию Литу. Ему дали только один шанс, и если бы не я... — Спасибо, — говорит драконы не умели. Поэтому Лит ходил со мной в зверинец, в распределительную, в библиотеку, в столовую и помогал носить вещи. Когда мне выдали чистое белье, два комплекта сменного платья и мантию с крупной брошью у горла, я едва не разрыдалась. Я начала осознавать, что смогла. У меня получилось. Даже если Клавис завтра ворвется в академию, то ничего не сможет сделать. К тому моменту, как мы добрались до выделенной мне комнаты, ноги у меня дрожали от усталости и нервов. Руки едва удерживали комплект дежурных платьев. Книги, упакованные в две чудовищно тяжелые связки, нес Лид. Но он держался лучше меня. У него ничего не дрожало. Комната оказалась в центре южного крыла и выглядела, как три московских однушки, спаянных в огромную студию. Резные стрельчатые окна выходили на военный плац. Мимо нашел изящный мост, соединяющей южную и северную башни, а мебель была из добротного старого дерева. Я ахнула от восхищения. Конечно, моя комната в доме Клависа была куда элегантнее, но это ведь была не совсем моя комната. Я с удовольствием прошла внутрь, скинула на банкетку свои немногочисленные пожитки, по-хозяйски оглядывая хоромы. — Лид, сколько здесь учатся? Лид не стал проходить внутрь, только пренебрежительно оглядел пространство. «Военный шесть лет, а сколько ткачей, не знаю. Возможно, что столько же. Ткачки ценятся. Ты плести-то умеешь?» Но ответить я не успела. Лид тут же вывел перед собой ладони. «Это был глупый вопрос. Забудь его. Не надо мне исповедоваться на три листа мелким почерком». Похоже, Лютый исчерпал лимит благородства, отпущенный ему на день, и выпустил на замену плохой характер. Моя версия подтвердилась, когда он бухнул учебники на пол прямо у двери, брезгливо отряхивая руки. — В гости ходить не буду, — сказал он на прощание и снова стал высокомерным засранцем. Всего шесть окон и все на мужиков, в не хватает светильников, ковер протерся. Я тебе не настолько друг, чтобы страдать совместно. У драконов нет друзей, согласилась я в тон. У них есть только прислуга. Верно? Соскучишься, приходи мыть полы. Очень смешно. Полы я бы и у Тарвиши мыть могла. Для этого не обязательно идти в академию сдавать экзамен. Я холодно улыбнулась Литу, начиная постигать его немыслимую логику. Даже будучи Антом, он оставался просто драконом. Не в силах выдавить из себя спасибо, Алет помог выбить мне приличную комнату, показал столовую и библиотеку, и донес тяжести. И теперь хочет снять с себя Ермо невыносимой, неоплатный для дракона благодарности. Он знает, что не доплатил, но в его понимании я наивная и намирянка. И невидимый долг можно закрыть в ту секунду, когда «спасибо» скажу я. «Спасибо и уходи, Лид. Я устала, а мне еще вещи разбирать. Я не хотела держать его в должниках, просто потому что больше не хотела иметь общих дел с драконами». Но напоследок не удержалась и проверила версию. «Не принесешь моего питомца, я дам тебе регистрационный номер». «Лид шалес». Посмотрел на меня с огромной нежностью в глазах, высоко оценив мою глупость. Наверное, решил, что я заключила самую глупую сделку в своей жизни. — Ни за что, Вера, — благодарно сказал он, — сами тащите своего питомца. А потом просто развернулся и ушел. Я чинно закрыла за ним дверь, а после с радостным визгом бросилась на огромный полосатый диван и зарылась лицом в маленькие подушечки. Какое счастье! У меня появилось место, которое на несколько лет принадлежит только мне. Мое белье, мои платья, моя мантия, мои пятьдесят золотых. Комнату я обошла раз сто по кругу, любуясь на выпавшее мне богатство. В самом темном углу, лишенном света, располагался аэродром который дракона ошибочно называли кроватью. В доме у Тарвишей я традиционно использовала двухступенчатую скамейку, чтобы забраться на одеяло, а здесь придется банкетку подставить. Ну или разбегаться с другого угла комнаты и сдавать школьные нормативы по прыжкам. У самого окна располагался чайный столик с видом на плац, секретер и шкаф под книги. А ванна походила на дворец в миниатюре. Все резное и золоченное, беломраморное. Спать я укладывалась уставшей до смерти и счастливой, положив в изголовье у ректора книгу, основу прибавившего веся щенка под бок. Я его все таки забрала, хотя меня уговаривали его оставить в зверинце и навещать. Как будто я могла оставить своего малыша непонятно где». Малыш заметно прибавил весе и занял половину кровати, но крепко обняла его и настроилась на сон. Но сколько бы я ни лежала с закрытыми глазами, сон не шел, хотя на академию давно опустилась ночь, и щенок дрых под боком. «Станешь моей наярой», — звучало в голове, — «абсолютно бесполезно. Только и годишься плести свои глупые браслеты». Под закрытыми веками стояло лицо Клависа. Золотые смешинки в каре глазах, золотистая искрящаяся молодостью красота. — Хочешь увидеть моего дракона? — вдруг спросил он и раскинул руки. Широкие рукава, схваченные на запястьях манжетами-лентами, вдруг превратились в белые кожистые крылья. Удлинились, потемнели глаза, и, моргнув, я видела уже огромную драконью морду, покорно легшую у моих ног. Ростом я доставала клавишу примерно до середины нижнего ряда зубов. Я уже совсем было решила взять свою банкетку, приставленную кровати, и забраться повыше, но когда развернулась, увидела своего спасителя, ректора Винзо, Ренхарда, Рея. Он стоял, оперевшись бедром на свадебный алтарь, усыпанный розами, Скрестив руки на груди, всем телом излучает сарказм. Атласная чернота волос, холодок взгляда, ресницы, как у юной девы, на выданье. Зачем мужику такие ресницы? Отмахиваться от поклонниц? Я бы не стал показывать своего дракона такой беспринципной женщине. Неизвестно, откуда взявшаяся ярость поднялась в горло ядовитой волной. «Я принципная?» «Просто не надо прессовать свою женщину, и она будет шелковая, ясно?» Я по-сельски уперла руки в бока и принялась высказывать своему спасителю все, что я думаю о нем, а заодно и обо всех драконах. За спиной бесновался Клавис, окатывая попеременно огнем и холодом, от его рыка закладывала в ушах, и юбки задирались чуть не на голову, но меня это почему-то нисколько не волновало» разве что портила слышимость. Меня очень волновала насмешка в серых, как подтаявший лед в глазах, и мягкая магия, слетающая с крепких изящных рук, окутывавшая туманом, который дает тепло и защиту. Проснулась я от смеха. Изначально я решила, что смеется ненавистный ректор Винзу, но смех был определенно женским, а у ректора от девицы только ресницы. Я подскочила на постели и с недоумением уставилась на трех драконец, прогуливающихся по моей комнате бодрые таракани рысью. А тут, девочки, будет гостиная. Смотрите, какой хорошенький столик. А диванчик, диванчик прелесть. И окна на плац. Это ли не предел мечтаний? Красивый блондинка с модной волнистой укладкой. Взгляд, как лазерный прицел, Касая сажень в плече, остановилась прямо передо мной. «Ох, какая же ты милая!» — засютюкала она. «Прямо куколка! Правда, девочки?» Две накрашенные колончи в оборочках закивали, закатываясь звонким смехом. Примерно так выглядит спецназ, надевший по приказу начальства платья, бусы и каблуки. Выглядело это жутковато и совсем не смешно. «Это моя комната, а не ваша гостиная, так что уходите, девочки, а в следующий раз стучитесь», — хмуро сказала я. Несколько минут назад я ругалась со своим сероглазым спасителем и еще не все успела высказать, так что настроение у меня было боевое. Я съехала с постели, словно по снежной горке, и прошла до двери, как была, в казенной сорочке, растрепанная и босиком. Потом распахнула дверь, предлагая жестами гостям убраться. «Погоди, сердится!» Красавица с модной укладкой надавила на дверь и меня буквально протащила по паркету вслед за ней. «Ой, прости, ты такая изящная! Я не часто видела иномерянок. Я Лике, а это Ария или Вике. Мы как встретились, так сразу и подружились, представляешь?» Учитывая хронологию событий, встретились эти дружелюбные драконицы примерно вчера. Не то, чтобы я не хотела дружить с кем-то, но ведь драконы, кругом драконы и ни одного нормального человека. А драконица все щебетала, что у них совсем другое видение комфорта, поэтому они с Арией переместились в одну комнату, а лишнюю сделали учебной залой. А тут как раз я заехала, А это такое счастье, потому что я переселюсь к Левике, а в этой комнате на роду написано стать гостиной. Это же для всех надо понимать. Зато по утрам и вечерам мы будем любоваться тренировками доблестных воинов Академии. Под этот ласковый шум я успел одеться, умыться и даже прибрать постель, надеясь, что драконицы сами разойдутся. Но едва я поправила последнюю складку на платье, они тут же взяли меня за руки. Меня подхватило вихрем разноцветных юбок и принесло в чью-то комнату в самый темный угол с какой-то кушеткой, которую вдруг объявили моим новым пристанищем. На таком же темном столике из вазы свешивался вялый элевантус, который на языке цветов драконьего мира означал «вы нежелательная персона». «Я сейчас твои книги перенесу», — ласково сказала Левике, гигантская кровать которой размещалась в метре от этой кушетки. Тут я поняла, что мы не подружимся. Такими ласковыми голосами разговаривают только узбеки на рынке. А ласковые драконы противоречат даже собственной мифологии. Что уж говорить про реальность. «Нет». «Что?» «Лики, или как там ее, уже волокла мои вещи». А ее подружка примеривалась с книгом. Обе аж подскочили. «Я-то хотела по-хорошему!» Лики распрямилась и сделалась чуть не вдвое выше меня. Глаза ее блеснули чистой злобой. «Расселились по нашему миру. Лезете к нашим мужчинам, а уж про тебя конкретно знает вся Вальтарта. Заставила старшего сына тарвиша и жениться. Еще и обобрала до нитки». Я все знаю про мех белой лисицы, — дал сам этот мех. Я ушла почти голая и без документов, и я точно-точно не замужем. Драконица как-то жутко и неожиданно быстро надвинулась на меня, и я внутренне приготовилась держать оборону. Физподготовка у меня даже не нулевая, а минус сто из кармы, но... Но в от неожиданности драконицу вдруг врезался огромный ком серебристого меха. «Нет, не белые лисицы, а самого, что не есть щенка». Щеночек, подросший в очередной раз, доставал мне до середины бедра, а от его рыка в груди делалось как-то нехорошо и томительно. От тройного визга стало только хуже. Я со всей дури вцепилась в щеночка из страха, что он покалечит драконец, а с меня потом спросят. — Ну, мой хороший, мой умница, не ешь бяку, отравишься. Пес посмотрел на меня совершенно человеческим взглядом и фыркнул. Мол, сам знаю. Я даже растерялась поначалу, а после просто его обняла. Если бы не он, что бы со мной сделалось от одного удара такой здоровенной тетки? А щеночек, моя радость, спас хозяйку. А потом дверь в комнату резко выстрелила ударом и я увидела разозленного Ринхарда. В глазах молнии, в руках хлыст, он был так хорош и так похож на мой ночной сон, что у меня колени ослабили. В ректорскую веероклеу бегом и не вздумайте по пути куда-нибудь свернуть или что-нибудь потерять. Я ничего не теряла, слабо возразила я, припоминая, как поочередно потеряла голову, свободу, клависа и саквояж. Не счесть числа моим потерям. Хорошо живая выбралась. В ответ Рейнхард выразительно посмотрел на мои руки, намекая на пропавшую слежку. Я про нее и думать забыла. А ведь теперь мне придется оправдываться из-за съеденный щенком браслет, из-за нападения, из-за проклятых мех лисы, которые меня все время попрекают. Ну же, Вера, с нашей последней встречи вы совсем потеряли прыть. Плюс один в копилку потерь. Хотелось бы сказать, что я гордо встала, но я встала сначала на колени, опираясь на щеночка, после подтянулась, а потом Ринхард просто вздернул меня вверх, как куклу, окатив холодным взглядом. Драконицы забились на ту самую кушетку и потрясенно смотрели на нас, а я пожала плечами и засеменила вслед за ректором в ад».